«Переговоры с рейхсканцлером у нас шли трудно. Теобаль то пытался купить меня, обещая, что немецкое правительство возьмет на себя все мои долги немецким банкам, то шантажировал раскрытием информации о том, почему русский премьер-министр пошел на резкое сокращение вооруженных сил во время прошлых переговоров. Я же с милой улыбкой отбивал все его наезды». У меня не было никакой необходимости в том, чтобы немцы отдавали за меня мои же кредиты Наоборот, согласие на это было бы моей крупнейшей ошибкой Ибо в данный момент немцам просто нечем было меня шантажировать Единственное, что они могли бы мне предъявить Это странное совпадение сроков заключения прошлого соглашения и выдачи мне кредита Но это был далеко не первый кредит, который я получал в иностранных банках. Что же касается сокращений, предусмотренных соглашением, то как бы этого ни хотелось господину фон бетман гольвигу все они были проведены в полном соответствии с планами, разработанными Генеральным штабом задолго до того, как мы с господином Рейхсканцлером пришли к неким соглашениям. Да-да, планы были подготовлены заранее. От меня тогда потребовалось только продержаться подольше и затянуть переговоры настолько, чтобы мы закончили все задуманное Содержать почти целый год лишние несколько сотен тысяч человек, поставленных под ружье, никто и так не собирался Деньги нам еще очень понадобятся на долгую войну, да и эти несколько сотен тысяч пар рабочих рук за год успели сделать много полезного Так что, даже если немцы вбросят в нашу прессу некую информацию, мне было чем ее опровергнуть. В принципе, я немцев просто развел. Но сообщать об этом господину рейхсканцлеру, разумеется, не стал. Самоутверждаться путем унижения кого бы то ни было и выпячивания своих достоинств я прекратил еще в покинутом мною будущем, когда дал себе труд проанализировать мотивы тех, Кто так поступает. Ибо так, как правило, поступают те, кто страдает от комплекса неполноценности, от ощущения собственной недооцененности, незначительности и неуспешности. Вот такие фрукты и пытаются, вместо того, чтобы создать нечто значимое, обругать и принизить созданное другими. В 21 веке интернет был просто переполнен подобными типами. У меня же поступать так не было необходимости. «После всего, чего мне удалось добиться и здесь, и в покинутом будущем, я и так знал, что я куда круче вареных яиц». «Как, впрочем, и то, что каким бы крутым я ни был, в мире всегда найдется некоторое количество людей не менее, а может, и более крутых, чем я». «Ну, жизнь так устроена, что даже когда ты становишься самым-самым, это ненадолго». Пройдет день, год или чуть больше, и на самую крутую вершину вскарабкается кто-то еще. Ну и что? Жизнь-то на этом не заканчивается. А если ты сделал что-то значимое, это сделанное останется даже после того, как твоя душа вознесется в рай, либо рухнет в ад. Ну и кроме того, все, что я делал, имело под собой вполне понятные и в большой степени прагматичные основания, а вовсе не было продиктовано желанием продемонстрировать окружающим мою непомерную крутость. Так что наши переговоры с Рейхсканцлером, вопреки его периодическим наездам, закончились вполне мирно. Однако результаты немцев совсем не обрадовали. Более того, я понял, что ситуацию, несмотря на нашу неполную готовность, стоит даже форсировать. Ибо если раньше я боялся того, что новую коалицию государств, направленную против России и включающую в себя и Великобританию, и Германию, создадут англичане, то теперь у меня появилось опасение, что инициаторами ее создания могут выступить немцы. «Сложилось впечатление, что немцы, хоть и пытались слегка запугать меня неготовностью России к войне, мол, обученных резервов у вас кот наплакал, с вооружением по штату тоже до сих пор проблемы, с мобильностью войск и скоростью развертывания опять же не все, слава богу, на самом деле они нас уже боялись, и чуть ли не больше, чем французов и англичан». «Все-таки, невзирая на всю нашу секретность и широкомасштабные программы дезинформации, кое-что, а то и довольно многое, нам так и не удалось скрыть». В связи с этим я уведомил Теобальда фон Бетман-Горвига, что более не способен удерживать российского императора, который желает существенно расширить сеть железных дорог в европейской части страны. В общем, я провожал немецкую делегацию с надеждой на то, что Германия на нас непременно нападет, и скоро, просто побоявшись дальше тянуть время. Ибо как там оно сложится с англичанами, один бог знает. И все те наши недостатки, о которых немцы говорили, через год-два сами по себе исчезнут. Сейчас же они еще думают, что у Германии пока есть шанс. Маленький, рискованный, но есть. Короче, все вроде бы шло своим чередом, но я решил немцев еще и подтолкнуть, поэтому не ограничился конфиденциальной информацией и на следующий день после отбытия немецкой делегации Министерство путей сообщения объявило о том, что предпринимает строительство еще трех железных дорог в европейской части России». Причем строиться они должны были не частными подрядами, а специальными железнодорожно-строительными частями, набор в которые начался спустя два дня после сего объявления. Немцы не могли не отреагировать на наш шаг. В конце концов, как только мы введем в строй эти дороги, весь их план Шлиффина пойдет псу под хвост. Для нас же... Это было ничем иным, как скрытые мобилизации, ибо места развертывания железнодорожно-строительных частей определили аккурат неподалеку от складов, где хранилось вооружение для второочередных полков. Наряду с этим призывные пункты предприняли скрытую рассылку повесток расчетам коллективного оружия и специалистам технических специальностей – артиллеристам, пулеметчикам, телефонистам, дальномерщикам и так далее. Гонка – началась. Еще через три дня, 28 июля, Австро-Венгрия под предлогом, что требования ультиматума не выполнены, объявила Сербии войну. И австрийская тяжелая артиллерия немедленно приступила к обстрелу Белграда, расположенного практически на границе с Австро-Венгрией, а регулярные войска Австро-Венгрии пересекли сербскую границу. В этот же день Николай II заявил, что Российская империя не допустит оккупации Сербии. Я в этот момент находился у себя в Магнитогорске. После отъезда немцев стало совершенно ясно. Пошел обратный отсчет. И я решил, что пора запускать в производство те проекты, воплощение которых было отложено до начала войны. Например, минометы. В их разработке я принял непосредственное участие. Ну да, здесь не было никого, кто лучше меня представлял, как должен выглядеть настоящий миномет. Пришлось наплевать на всякую конспирацию и, собственно, ручно исполнить, сколь возможно, подробные чертежи минометов, устроенных по схеме мнимого треугольника с производством выстрела с самонакалыванием, с опорной плитой, сошками и обязательно с механизмом для предотвращения двойного заряжания» а также нарисовать мину и разъяснить на пальцах идеи основного и дополнительных зарядов, надеваемых на сам снаряд, а не закладываемых в гильзу, как у гаубиц. 87-миллиметровый миномет стрелял осколочно-фугасной миной весом почти 4 кг версты на 3, а 107-миллиметровый – 10-килограммовой на 5,5. К моменту моего приезда в Магнитогорск 87-миллиметровых минометов было произведено 20 штук. Все они сейчас на артиллерийском полигоне проходили испытания, при которых параллельно готовились наставления и рассчитывались таблицы стрельбы. А 107-миллиметровых – аж 60 штук. Испытания они уже прошли, так что там же, на артиллерийском полигоне, вовсю шла подготовка четырех первых в российской армии минометных рот, которые должны были войти в состав горно-стрелковых бригад Закавказского военного округа. Впервые применить это новое оружие предполагалось именно на Кавказском фронте, подальше от промышленно развитых немцев. Конечно, если немцы сумеют втянуть Османскую империю в войну. Ни в какой тройственный союз турки не входили. Но, насколько я помнил из военной истории, Турция воевала в Первую мировую, причем как раз на стороне тройственного союза. Скорее всего, и здесь так будет. Тем более, что после той кровавой бани, которую я собирался устроить немцам и австриякам в самом начале войны, им просто делать нечего будет, кроме как попытаться отвлечь русских от своего восточного фронта созданием у нас еще одного очага войны. Так что испытаем минометы в боевых условиях, внесем усовершенствование в конструкцию, да и развернем массовое производство. Мины-то сейчас изготавливались сплошным потоком, но все равно мало будет. Миномет – оружие жутко прожорливое. Зато развернуть производство мин можно почти в любой мастерской с парой станков. За этим дело не станет. Кроме того, на моем заводе стрелкового оружия сейчас проходило испытание первый в этом мире крупнокалиберный пулемет под тот самый пятилинейный патрон, который мы разработали и начали выпускать на немецкий кредит. В принципе, с этим пулеметом мы обогнали время не так уж сильно. Насколько я помню, американский крупнокалиберный «Браунинг» был разработан году в 1917 Причем, что интересно, на вооружении этот пулемет оставался до момента моего переноса сюда, то есть больше 90 лет, и конструкция оказалась довольно удачной. И задач, для решения которых нужно было оружие, стреляющее таким мощным патроном, также было предостаточно». Более того, насколько я помнил, во время Корейской и Вьетнамской войн пулемет Браунинга широко использовался снайперами. Вот такой вот дед-долгожитель широкого профиля. А в конце 1990-х под этот патрон даже разработали специальные снайперские винтовки. Вот я и решил подсуетиться слегка заранее, рассудив, что дорогая ложка к обеду. Слегка, чтобы не перехватили идею, а заранее, чтобы с первыми выстрелами мировой войны развернуть производство и более или менее быстро вооружить войска. А то и торгануть с союзничками». «Согласно моим планам, и минометы, и крупнокалиберные пулеметы должны были поступить на вооружение в полки, вследствие чего полковая пулеметная рота с пулеметами «Максима» развертывалась до батальона огневой поддержки, в состав которого входили еще и рота 87 миллиметровых минометов и взвод крупнокалиберных пулеметов. 107 миллиметровые минометы шли на усиление огневых возможностей бригад и в горно части». «Ну и в последнем по счету, но не по значимости, среди тех проектов, которые я собирался запустить в массовое производство с началом мировой войны, были ручные гранаты. Дело в том, что в истории, которую здесь знал только я, очень многое из того, что появилось в арсенале передовых армий, было изобретено во время русско-японской, а она тут протекла совсем не так, как в моей реальности». Поэтому к настоящему моменту на вооружении даже самых передовых армий отсутствовал, например, такой вид оружия, как минометы или ручные гранаты. Но не было в здешней истории у русских особой необходимости изощряться в осажденном порт-Артуре и придумывать всякие способы насолить врагу от метания устаревших морских мин с помощью задранного вверх ствола 47 миллиметровой морской пушки, отчего это оружие и получило название «миномет», до набивания стрелянных гильз от этой же пушки пироксилином и швыряния их в наступающих японцев. Поскольку не было здесь самой осады порт-Артура. Так что даже если кому и приходили в голову подобные мысли, без подтверждения практикой они себе дорогу не пробили. Точно так же здесь не строили, скажем, линейных крейсеров. Не показали себя японские крейсера в отгремевшей войне так, как в том, другом варианте истории. Вот и не стали англичане, инициировавшие там строительство подобных крейсеров, здесь этим заморачиваться, сосредоточившись исключительно на линкорах. Зато палубных крейсеров-охранителей британской торговли англичане, перепуганные действием бурских вспомогательных крейсеров, понастроили около двух сотен. При некоторой удаче уже к началу 1915 года у русской армии должно было появиться довольно сильное техническое преимущество перед любыми армиями мира. Ну, так планировалось, а как оно получится, еще предстояло посмотреть. Ну и до кучи еще весной на Магнитогорском авиационном заводе были испытаны три чисто военных типа аэроплана, вернее новых типов было два, третий же двухместный разведчик новым считать было нельзя, поскольку он уже поступал на вооружение авиаотрядов корпусов. Единственное отличие вариантов мирного и военного времени составлял пулемет, который крепился на турели в кабине Литнаба и служил для защиты от истребителей противника. Но поскольку в этом мире, благодаря и моим усилиям, мысли о военном применении авиации успешно подавлялись, ну, за исключением разведки, в настоящий момент еще не существовало вооруженных самолетов. Поэтому корпусные авиаотряды сейчас пока были оснащены самолетами без вооружения. Ничего, к тому времени, когда у противника появятся первые истребители, успеем установить турели на все самолеты, которые еще останутся в строю. А новые пойдут с завода уже вооруженными». Два же других типа действительно были новыми, хотя и собранными, так сказать, из кубиков уже выпускающихся моделей. Истребитель, как и планировалось, создавался на основе почтового самолета и отличался от него только чуть сдвинутой назад кабиной и установкой двух синхронизированных пулеметов в передней части Тулова. А бомбардировщик был получен заменой кабины воздушного лимузина. Он мог нести до 300 килограммов бомб, но они пока практически не выпускались. В первую очередь из соображений секретности. Тут уж я дул на воду. Даже мыслей о военном использовании авиации ни у кого не должно было возникать. Так что в качестве бомб первоначально планировалось использовать оснащенные стабилизаторами новые осколочно-фугасные снаряды 107 и 152-мм гаубиц, а уж затем, после начала боевых действий, развернуть производство полноценных бомб. И Их разработку я также запустил сразу по прибытии. К моменту моего появления в Магнитогорске оба новых самолета прошли испытания и поступили в серийное производство. Истребителей уже было в наличии 20 единиц, а бомбардировщиков 16, вследствие чего на заводе полным ходом шло формирование первого в мире смешанного истребительно-бомбардировочного авиаполка. Его планировалось отправить на австрийский фронт. Авиация у австрийцев была крайне слаба, а их летчики имели недостаточную подготовку, так что мы рассчитывали набраться первоначального боевого опыта, не понеся при этом значимых потерь К тому же там мы планировали активно наступать, и в случае потери самолетов над вражеской территорией была большая вероятность того, что новейшая техника не попадет в руки противника, по крайней мере на срок, достаточный для ее изучения Впрочем, наша стратегия на начало войны предусматривала наступление на всех фронтах. Просто наступление на германском фронте имело целью не захват территории, а нанесение максимального ущерба инфраструктуре немцев и создание им максимальных трудностей в подготовке ответного наступления. Сразу же бодаться с немцами на равных я не хотел. Возможно, в том состоянии, которого мы достигли к настоящему моменту, Это для русской армии было бы вполне реально, но войска, сидящие в хорошо подготовленной обороне, приобретают ничуть не меньший боевой опыт, чем наступающие. А вот потерь несут куда меньше. С австрийцами же другое дело. С ними мы, пожалуй, способны покончить одним ударом. Но вот делать этого я пока не собирался». Если мы выведем австрийцев из войны, то немцы чего доброго сразу сдадутся, а нам это было категорически не нужно. Мы должны были выйти из войны с Черноморскими проливами, заработав на поставках, и после того, как все воюющие стороны будут изрядно обескровлены. А то, если этого не произойдет, мы, глядишь, лет через пять после столь скорого окончания Первой мировой, получим вторую в которой немцы с англичанами будут вместе воевать против нас. Причем никаких преимуществ в заранее подготовленном производстве новых видов вооружения у нас уже не будет. Нет уж, ребята, давайте-ка воевать по-серьезному. Так, чтобы вы потом еще минимум лет 15-20 не могли и подумать затевать новую большую войну. Нашей стране после этой понадобится хорошая передышка. Вот потому... «Едва мы разобрались с немцами, я отпросился у государя и самолетом рванул в Магнитогорск, ибо теперь предстояло максимально быстро перейти на массовое производство вооружения не только вышеупомянутых новых образцов, но и уже давно выпускающихся, и сделать это в условиях, при которых достаточно большое количество подготовленного персонала будет призвано в армию. Поэтому альтернативы конвейеру у меня не было». На самом деле основным преимуществом конвейера является не рост производительности труда Нет, он есть и значительный Когда Форд перешел на конвейерную сборку своей модели Т Производительность труда выросла почти на 50% Но этот рост во многом купируется гораздо большими трудностями подготовки производства при смене модели Сокращением предлагаемых потребителю вариантов и другими сложностями Всем известны слова Форда о том, что потребитель может заказать себе автомобиль любого цвета, при условии, что этот цвет черный. И это не был снобизм или пренебрежение потребителем, Просто требованием конвейерного производства по скорости сушки удовлетворял только черный японский лак. Никакая другая краска, выпускавшаяся в то время по своим возможностям для конвейерного производства, не подходила. Но главный выигрыш конвейера в том, что он позволяет разбить производство на массу простых операций. Это резко снижает требования к квалификации работников и позволяет производить такие сложные устройства, как современное вооружение и техника, куда менее квалифицированному персоналу. И вот именно этим я и занялся. Ибо считал перевод производства на военные рельсы самым главным залогом нашей будущей победы в войне. А со всем остальным и без меня справиться. Так что объявление Германии 1 августа войны России застало меня не в Санкт-Петербурге, а в Магнитогорске. И не в своем кабинете, а в цеху, без пиджака и в окружении инженеров. В отличие от армии, я уже вовсю воевал.